Эти войска отправляются в Россию, и я расскажу вам о России. Сейчас это кажется мне страшным сном. Кровь и лед, лед и кровь, а зверелые лица и з л е д е н е в ш и е бакенбарды, посиневшие руки, протянутые в мольбе о помощи, и через всю бесконечную равнину протянулась непрерывная вереница людей, они б р е л и б р е л и одну сотню миль за д р у г о й а впереди была все та же белая равнина. Иногда ее однообразие нарушали еловые леса, иногда она расстилалась до самого голубого холодного горизонта, а черная вереница все тянулась вперед. Эти измученные, оборванные, умирающие от голода люди, промерзшие до самого нутра, не смотрели по сторонам, п о н у р и в ш и с ь и сгорбившись, они уползали туда, во Францию, как зверь в свою берлогу. Они не разговаривали. И снег заглушал их шаги. Только один раз я услышал смех. Это было подвильно. К командиру нашей ужасной колонны подъехал адъютант и спросил: "Это ли великая армия?" Все, кто был поблизости и слышал его слова, огляделись и, увидев этих павших духом людей, эти разбитые полки, эти закутанные в мех скелеты, которые когда-то были гвардейцами, засмеялись. И смех затрещал по колонне, как фейерверк. Я много слышал в своей жизни стонов и криков, но куда ужасней был этот смех великой армии. Как же в таком случае русские не перебили этих беспомощных людей? Почему казаки не подняли их на пике или не сбили в стадо и не угнали вглубь России? Вокруг черный, извивавшийся по снегу как змея колонны, со всех сторон мелькали смутные тени. Они то появлялись, то исчезали с обоих флангов и в хвосте. Это были казаки. Они рыскали вокруг нас как волки вокруг овечьего стада. Они нападали не только потому, что весь лед России не мог о с т у д и т ь сердца некоторых храбрецов. До самого конца они готовы были в любую минуту встать между этими д и к а р я м и и их добычей. И когда нависла опасность, один из них в особенности показал, как он велик и прославился в дни бедствий гораздо больше, чем тогда, когда вел наш авангард к победе. Я поднимаю бокал за него, за н е я этого рыжегривого льва. который сверкая глазами оглядывался через плечо на врага, а тот боялся подступить к нему слишком близко. Я вижу его так, словно это было вчера. Широкое бледное лицо искажено яростью, светлые голубые глаза мечут искрой, могучий голос гремит среди р у ж е й н ы х выстрелов. Его потрепанная т р е у г о л к а без п е р а была знаменем, вокруг которого в эти ужасные дни сплотилась вся Франция.